Волки, понял Варга. Сразу понял, поэтому ни с чем несравнимому оскалу, пальдистому взгляду и скрытый за внешним спокойствием Силе. Его опасный план все-таки сработал. Варга уже решил, что план провалился, и сибирские безопасники по злополучному биноклю гнома раньше волков вышли на Чирс. Но волки все-таки подоспели в самый последний момент. Он оглядел кабинет. Повсюду валялись неподвижные безопасники и спецназовцы в самых разных позах. Валялось оброненное оружие и прямоугольные листики распечаток, вывалившиеся из ящиков стола. Вопреки недавнему заявлению Варги, ничего особенно ценного в них не содержалось. «Вы пойдете с нами», — сказал волк-вожак и сделал знак девчонки. В ее руке тотчас появился темно-коричневый пистолет странной формы. Что-то сухо вжикнуло, и Варга с Сулимом оказались свободными. Наручники сами свалились на пол. «Вы желаете что-нибудь взять с собой?» «С собой?» — растерялся Варга. «А Родион?» — еще один волк выпихнул с соседней комнаты растерянного Стерда. «Да, хозяин?» «Собери что-нибудь», — велел Варга без особой уверенности. «Ну, что может понадобиться. Мы уезжаем». Девчонка-ретривер с нехорошей улыбочкой взглянула на Родиона. «Повезло тебе», — сказала она стюарду со странным выражением на лице. Варго перевел взгляд на нее, «А почему, позвольте полюбопытствовать, повезло?» Девчонка улыбнулась шире, но улыбка ее оставалась какой-то хищной и кривоватой. «Мы хотели, чтобы вы сразу поняли, кто мы такие, поэтому я собирался его убить в качестве иллюстрации. Но подвернулись эти вот ребятки». Она указала на безопасников, валяющихся на полу. Родион быстро пошвырял в кейс какие-то вещи из стенного шкафа и ванной, Варга быстро упаковал компьютер в дорожный контейнер, а содержимое ящиков спровадил в резку у стола. «Вам, уважаемый, придется идти как есть», — обратился Волк к Сулиму. «Ничего», — ответил тот без тени огорчения. «У меня все равно вещей почти нет». «Двинули!» — скомандовал волк вожак и вдруг вся его фигура пошла зыбкими полупрозрачными камуфляжными разводами, и разводы эти быстро набирали прозрачность, пока волк окончательно не растворился в воздухе. Варга помотал головой, только непонятная рябь отмечала место, где только что стоял вожак. Варгу предупредительно взяли за рукав и достаточно бесцеремонно повлекли прочь из номера, к лестнице. Но только повели их не вниз, как ожидал Варга, а наверх, на верхний этаж. Или даже нет, на крышу гостиницы. Позади кто-то кубарем скатился с лестницы со сдавленным проклятием, переходящим в тоскливый вопль. На крыше воздух так и плясал. Невозможно было понять, то ли просто от жары возникло это марево, то ли по крыше разгуливали волки в своих камуфляжных костюмах. А в самом центре крыши еле-еле угадывалось что-то большое, размером с большой экипаж или даже с махолет. Но угадывалось только если внимательно присмотреться. «Садитесь», — скомандовал кто-то, и секунды позже машина волков мгновенно стала видимой. Именно машина. Варга сразу понял, что это мертвый механизм, а не селектоид. С отчетливым щелчком отворилась странная форма дверь. В машине парами вытянулись вдоль бортов компактные одноногие кресла, тоже мертвые. Сулим уже желез внутри этой машины, пугающий, пахнущий железом и пластиком и чем-то органическим, то ли очищенной нефтью, то ли чем-то синтетическим, и нагретой резиной и смазкой, и опасностью. Неожиданный и поразивший варгу до глубины души букет запахов. Только кровью машины не пахло, совсем. Он проворно нырнул в дверцу и сел рядом с Сулимом. На кресле позади устроился присмиревший Родион. Волки тоже, на ходу сбрасывая камуфляж, по очереди садились в машину Они сбегались со всей крыши, выскакивали из похожих на большие грибы надстроек, прыгали с ветвей короны, взбирались с внешних стен Волков насчитывалось больше двух десятков А потом машина вдруг тихо-тихо заурчала Завибрировало. Крайний волк захлопнул дверцу, и Варга почувствовал подкатившую горлу тошноту. Крыша гостиницы «Централь» провалилась вниз, а волчья машина стремительно рванулась в линялое летнее небо Сибири. «Да», — сказал Сулим, глядя в круглое оконце — «чего угодно ожидал». «Но не этого». Варга поглядел на него и непроизвольно покачал головой. «А я ожидал? Даже не знаю», — подумал он. Даже не знаю, чего я ожидал. Летающая машина быстро набирала высоту. А внизу волновалось зеленое море, городская тайга. Впрочем, городская тайга вскоре сменилась тайгой загородной, дикой. «Лететь минут двадцать-двадцать пять», — сказал волк-вожак. «Водички хотите?» «Хотим», — ответил Варга и поймал себя на мысли, что в горле действительно пересохло. «Очень хотим».